МИД, кабинет министра. Громыко напутствовал советского посла в Соединенных Штатах Добрынина. «Сожалею, что пришлось прервать ваш отпуск. Но такие обстоятельства. Поезжайте без промедления обратно в Вашингтон и постарайтесь сделать все возможное, чтобы потихоньку приглушить этот совершенно ненужный нам конфликт». Добрынин вышел. В кабинете Громыко остался его первый заместитель Логинов. И в этот момент зазвонил аппарат спецкоммутатора безнаборного диска. Министры соединили с Андроповым, которого после неудачного отдыха в Крыму госпитализировали в Центральную клиническую больницу. Громыко даже не успел поздороваться, как Андропов зло произнес. «Так значит, вы на Политбюро уже приняли решение о замене генерального секретаря?» Андрей Андреевич изумился. «Да что ты, Юрий Владимирович, об этом и речи не было». Но Андропов не поверил. «Я хочу знать, какое материальное обеспечение вы мне определили как пенсионеру?» Громыко пытался его успокоить. «Юрий Владимирович, ты лечись, ни о чем не думай!» Андропов бросил трубку. Удивленный Громыко покачал головой. Поделился с Логиновым. Он и прежде был склонен верить слухам и сплетням. А теперь его мнительность только усилилась. А голос слабый, еле говорит